Глава 5 Северные пустоши Гора Анхат 3 декабря 1405 года. Вождь родоокеанских океанских ястребов Ферри Ойкерен стоял на огромном дымном пепелище, которое черной кляксой выделялось на белизне покрытых свежим снегом полей вблизи реки Ачкентот, и пытался взять под контроль. Переполнявшие его душу чувства: ярость и гнев, боль, потери и ненависть, злоба и горечь обиды. Дикая взрывная смесь из сильнейших человеческих эмоций бурлила в нем, старалась вырваться наружу боевым кличем или действием и подталкивала его к необдуманным поступкам и шагам. Но Ойкерин не зря был вождем, и не просто так его выбрали главой рода. И потому этот сильный человек смог обуздать свои чувства и собраться. И еще раз оглядевшись по сторонам, он поморщился и посмотрел на солнышко, красно-желтым краешком, показавшееся из-за линии горизонта. При этом он машинально отметил, что день наверняка будет на редкость ясным и погожим, и направился к прямоугольнику караульного помещения. Откуда доносился сильный запах горелой человеческой плоти. Высокие сапоги Ойкерина загребали пепел, грязь и сажу. И сделав очередной шаг, который взметнул над землей черную горевую пыль, он увидел под ногой серебристый металлический кружок. Вождь остановился, нагнулся, взял кусочек металла в руки и обтер его об свою запачканную кровью и грязью куртку. После этого он раскрыл ладонь и увидел то, чего не ожидал. Перед ним была эмблема – серебряный круг, в котором находился еще один красного цвета, а на нем – заостренная с обоих концов тонкая серебряная палочка – руна «Справедливость». Опять в душе Ойкерина который узнал эту эмблему, поднялась буря. Ему захотелось разорвать своего врага, и беспокойные мысли, лихорадочно сменяя одна другую, забегали в его голове. Здесь был Ройха. Опять проклятый Оствер. Этот гра становится уже не просто моим кровником, а врагом всего нашего рода. Проклятый ублюдок. Он ответит за все, я убью его. Нет. Лучше возьму графа в плен и вырву ему кадык. Нет, я стану резать его на мелкие кусочки, начну с пальцев, а закончу головой. От злости Ойкерина стало потряхивать, однако вождь вновь успокоился, спрятал эмблему в карман куртки, вышел за припорошенный густой черной копотью снег за пределами пепелища и двинулся к своим ближайшим помощникам, которые находились неподалеку и ждали его слов и решений. Он постарался выкинуть из головы мысли о Ройха, это у него получилось. И к признающим его власть младшим вождям подошел уже неразъяренный человек, который готов лично ринуться в бой и своими руками разорвать на куски тело врага, а уверенный в себе и умудренный немалым жизненным опытом глава рода, который отвечает не только за себя, но и за тысячи сородичей. Ойкерин остановился и посмотрел на закованного в железо угрюмого и широкоплечего боевого вождя, тысячника, Сантре Обера, который командовал всеми молодыми воинами рода океанских ястребов, а во время серьезной войны или в большом походе являлся заместителем главы рода и начальником его штаба. Затем... Он перевел взгляд на престарелого горбуна Дарни Беренца, который отвечал за внутреннюю жизнь зимнего поселения и разрешение всех споров среди родовичей. После этого глаза Ойкерина сверху донизу пробежались по гибкому и стройному мужчине в боевом ламеллярном доспехе из кости, главе всех диких нанхасов по имени Ротера Дючин. И остановив свой взор на верховном шамане рода, седая голова которого была обмотана окровавленной трепицей, Ойкерин громко спросил его: "Скажи мне, уважаемый Реалькатур, как так случилось, что враги смогли спокойно к нам подобраться, а ты и твои ученики их не почуяли? Где ваша хваленная сила и чутье? Почему духи? «Не предупредили вас!» Шаман поморщился, прикоснулся ладонью к голове и произнес. «Потише, вождь, у меня голова болит!» «Можно и тише!» Голос Ойкерина вновь стал нормальным. «Но я хочу получить ответы на свои вопросы. И не потом, а прямо сейчас и здесь!» «Ответ прост, Фэри Ойкерин!» Старик вновь поморщился. С врагами был очень сильный и опытный чародей, который смог усыпить бдительность существ дольнего мира и этим прикрыл подход нашего врага. Кто этот чародей? Он сильнее тебя? Я не знаю, кто он, но это Оствор, и, судя по всему, он жрец одного из богов смерти, может быть, адепт Сигманта Теневика. А насчет силы этого чародея, то нет, он не сильнее меня, наверное, мы равны. Но у него есть боевые артефакты, которых нет у нас. И они дали ему преимущество в ночном бою. С их помощью он воскресил мертвых воинов и лосей, которых враги расстреляли из засады и кинули их на нас. И именно артефакты позволили ему быстро воздвигнуть на горе облако праха, которое задержало нас и дала Остерам возможность отступить без больших потерь. Если бы не это, они уже были бы мертвы. Я понял тебя, уважаемый Реаль. Всему виной Остерский чародей. И у меня следующий вопрос. Если мы настигнем вражеский отряд и этого жреца, шаманы его одолеют? — Да, вождь, в этом можешь не сомневаться, мы готовы к бою. Мои лучшие ученики получили боевые артефакты, а наши духи напоены силой. — Хотя это хорошо, — Ойкерин удовлетворенно кивнул и повернулся к Дарни Беренцу. — Что у нас с припасами? — Плохо дело, — Проскрипел, покалеченный в боях с акулами Горбун, которого даже лучшие целители рода не смогли полностью излечить. Но он не сломался, и свои таланты тактика и хорошего организатора направил в мирное русло. Все наши продовольственные запасы сгорели, а стадо оленей и молодых сахатых, островские диверсанты, загнали во враги. Я уже отдал приказ, чтобы женщины и подростки отправлялись к месту гибели животных и начинали разделку туш. Все мясо спасти не сможем, но большую часть возьмем. И на этом, с теми запасами, которые есть в поселении, мы сможем продержаться полтора месяца. А может быть, если ввести режим жесткой экономии и два, затем придет голод. И чтобы выжить, нам придется забивать верховых животных. Дичи вблизи поселения нет, мы ее всю истребили, а река уже начинает покрываться льдом. В общем, ничего хорошего. Хотя... Все могло быть и хуже. Каковы твои рекомендации, уважаемый Дарни? Беренц тяжко вздохнул, посмотрел на дымящиеся руины складов, постройкой которых он руководил, и ответил. "Войны должны отложить в сторону от мины и стать охотниками. До сильных морозов еще есть пара недель, и они успеют набить дичи дальше к западу и северо-западу от горы Анхат. Кроме того, необходимо собрать караван, который вместе с тобой отправится к идущим по нашим следам совам и орлам. Надо переступить через себя и свою гордость и попросить соплеменников о помощи. Они не откажут. Таковы мои рекомендации. Следуя которым, мы переживем эту зиму. В противном случае старики и самые малые дети до лета не дотянут. Глава рода молча покивал подбородком, но на предложение Беренца пока ничего не сказал. Он понимал, что Горбун прав, но его внутренняя суть воина противилась этим рекомендациям. Вождь хотел боя и мести, а вместо этого ему придется унижаться перед совами и орлами, которые хоть и братья по крови, но не приминут. Упрекнуть незадачливых ястребов в неосторожности и намекнуть на их слабость. Однако придется терпеть и выслушивать советы других вождей, иного выхода нет. Но это произойдет лишь после того, как свершится справедливая месть. Но пока он обратился к сантра Оберу: Что у нас с военными силами, старый товарищ, и какова обстановка? Насупленный тысячник повел своими мощными плечами, звякнул металлом доспеха, набычился и сказал. Отряды остров отступили на юг, сейчас они у речки Эйска, в 25 километрах от нашего лагеря. В ночном бою мы потеряли 270 воинов, семерых шаманов и почти полторы сотни сахатых. Потери врага незначительны, пять десятков убитых, и нами были взяты пленники. Шесть человек, которые показали, что против нас смешанный отряд из герцогства Куехакавер. Сейчас южан осталось около 8,5 сотен, и среди них не меньше 30 магов. Мои разведчики следят за ними, а две сотни наших самых быстрых воинов и два десятка шаманов начали фланговый обход противника. Воины рода готовы гнаться за островами, хоть до самой их поганой империи, но прямо сейчас. Мы можем выставить только 500 всадников и полсотни чародеев. Еще столько же дадут наши союзники. Решение за тобой, вождь. Но мое мнение таково, что необходимо настичь налетчиков и всех перебить. Нельзя давать слабину. Если мы хотим догнать врагов, то действовать необходимо прямо сейчас. А иначе они могут разбежаться по пустошам и найти остров будет затруднительно. Тем более, что наши воины и верховые животные будут нужны в поселении. Обер замолчал, а Ойкерин обдумал его слова и огласил свое решение. Собирайте всадников и всех шаманов, которые могут сражаться. Через час выступаем. За пару дней мы уничтожим диверсантов. Ни один не уйдет. А затем займемся вопросами продовольствия. Воины станут охотиться, а я лично отправлюсь к нашим соплеменникам, полярным совам и горным орлам. Я так решил». Вожди и верховный шаман приняли волю главы рода. Ни один ему не возразил. И они отправились заниматься своими делами. Беринц организовывать подростков и женщин, которые станут разделывать загубленных островами животных, Реалькатур готовить к сражению шаманов, а Сантре-Обер – вооружать воинов. И рядом с Ойкерином остался только Ротера Дючин, который дождался, пока не останутся с вождем океанских ястребов один на один, и заговорил. «Когда ты звал нас в поход на Остворов, Ферри Ойкерин, ты обещал, что мы всегда будем сыты, получим долю от добычи и благодатной земли, где можно поселиться и не знать бед. Теперь же все продовольственные склады, которые мы заполняли вместе с вами, уничтожены. И вскоре, когда мои люди очнутся и отойдут от боевой горячки, они начнут задавать вопросы. Ты знаешь, что они спросят, и я это знаю, и мы оба прекрасно понимаем, что будет потом. Люди скажут, что океанские ястребы ослабли, а ты нас обманул. И поэтому надо откочевать от вас и снова разделиться на маленькие племена, которые смогут самостоятельно прокормить себя в тайге, на озерах и реках. Голод сделает свое черное дело. Недовольство будет нарастать, и начнется раздор. Часть воинов постарается спрятаться от вас, а другие попробуют разграбить ваши запасы, которые пришлют совы и орлы. Но... А женщины и молодежь пойдут туда, куда их поведут главы семейств. Я этого не хочу. Потому что быть вождем большого сообщества мне нравится гораздо больше, чем возглавлять маленький, затерянный в лесах род в полсотни человек. И я понимаю, что новое разделение только-только сплотившихся потомков рода нанхасов ⁇ это очередной откат в дикость. Поэтому я и преданные мне люди, Готовы поддерживать тебя до конца, однако долго мы не выстоим. Нам нужна уверенность в завтрашнем дне и твоя поддержка. И сейчас я хочу спросить тебя, Ферри Ойкерин, ты поделишься с нами своими припасами по-братски, или мое племя будет вынуждено само о себе позаботиться? Опытный ястреб этого вопроса ожидал. Но Ойкерин не подумал, что он прозвучит так скоро. Однако вождь сориентировался быстро и, положив левую руку на правое плечо Дючина, который одним из первых диких нанхасов присоединился к его роду в походе на юго-запад, он произнес «Все останется, как и прежде. Когда-то я сказал тебе, что поведу твоих воинов к великим битвам и подвигам, а ты станешь большим вождем». Теперь под тобой десятки тысяч людей. Твой походный шатер полон богатств. И твое ложе согревают самые красивые женщины из всех присоединившихся к нам племен и родовых веток. И теперь, когда до границы империи Оствор, остается один рывок, отступать нельзя. Да, имперцы нанесли коварный удар, которого мы не ожидали. И теперь нам придется туго, но они не знают, а может быть не хотят обращать внимание на то, что за нами все племенное сообщество 10 птиц. Соплеменники обязательно помогут нам, а значит и вам. Поэтому я, Ферри Ойкерин, от своих слов и обязательств не отрекаюсь. Между нами все по-прежнему, и твои люди получат свою долю от продовольственных запасов моего рода однако поголодать все же придется, но вам ведь не привыкать. Ойкерин убрал руку с плеча Дючина, а тот, выражая свое почтение к словам главы океанских ястребов, слегка поклонился и произнес. «Ты прав, храбрый и мудрый Ферри Ойкерин. Надо идти до конца, и эта голодная зима будет не первой, которую мы переживем. Мои воины будут с тобой» и мы удержим людей нашего племени в узде. Однако прежде, чем я вернусь к соплеменникам, у меня есть еще один вопрос. Спрашивай. Что с зимним походом к границам острова? Он состоится? Да. К сожалению, нас будет не пять тысяч, как мы планировали, а гораздо меньше. Сам понимаешь, молодняк сахатых и оленей для упряжек уничтожили островы и часть верховых лосей теперь придется оставить в поселениях. Но этой зимой мы все равно атакуем империю. Пусть южане не думают, что поставили нас на колени. Ну и кроме того, мы постараемся добыть в их землях зерно, муку и прочие припасы, которые помогут нашим людям пережить зимнюю и весеннюю бескормицу. Я все понял. Снова Ротер Дючин поклонился, и, резко развернувшись широкими шагами, пошел к своим приближенным. А Ойкерин дождался, когда к нему подведут боевого лося, и, вскочив в седло, хотел направиться в казарму для молодежи, где в учебном лагере собирались воины и шаманы, которых он должен был возглавить в погоне за имперцами. Однако произошла заминка. К вождю подскакал посыльный молодой ястреб на старом сахатам без седла, с одним Недоустком на голове животного, и выкрикнул: Вождь! Твоего сына нашли. Какого сына? Не понял Ойкерин, который подумал о том, что в его семье очередная беда, и сердце бывалого воина дернулось. Сотника Мака! Как мака, где? Что с ним? Его обнаружили на тропе, по которой уходили остры. Он не ранен и не связан. Его просто бросили! Сейчас он в паре километров отсюда, возле дороги, там, где наших воинов из арбалетов обстреляли. — Веди!» Посыльный повернул своего Сахатова в сторону дороги, а вождь и его телохранители пристроились следом. И через несколько минут, быстрой скачки, они оказались на месте в широком распадке, где минувшей ночью подлые остворы устроили засаду на молодых воинов которые спешили к горящим складам. Трупы людей и раненые уже давно были отправлены в казармы, а туши десятка погибших лосей лежали у обочины. На самой дороге находилось пятеро бойцов и шаман Вервель Вервельсмикар, дозор, который осматривал местность и обнаружил мака Ойкерина. Все люди полукругом стояли вокруг одинокого человека и молчали. Старший Ойкерин спрыгнул на землю, ему расчистили проход, и он сразу же увидел своего сына, который не был похож на себя прежнего, заросшее, грязное и оборванное существо, раскрыв рот и задрав голову, смотрело на небо, из уголка рта на его подбородок стекала тягучая слюна, в синих глазах не было Ни единого проблеска мысли, но все же это был он, некогда бесстрашный сильный воин из рода океанского ястреба, гордость своих родителей и сотник разведчиков, Мак Ойкерин. Отец обхватил лицо сына обеими руками и всмотрелся в него. Ноль эмоций. Тупая органическая болванка смотрит в его глаза и ничего не соображает, и подспудно понимая, что ответа не услышит, Ферри Ойкерин стал встряхивать своего первенца и попытался дозваться до него. «Мак, очинись ты, слышишь меня? Скажи хоть что-нибудь, что с тобой сделали?» Молчание. Болванка могла отвечать только на конкретные вопросы, касающиеся прошлой жизни мака Ойкерина а все остальные игнорировала. Такую установку дали ей чародеи из имперской магической школы Гарджи Тустур. И отпустив сына, отец отступил назад. Затем он посмотрел на хмурого вервеля, который виновато пожал плечами и произнес, «Это бесполезно, вождь. Остворы лишили твоего сына и моего друга разума». «И ничего нельзя сделать!» выкрикнул глава рода. «Ничего, это древняя магия. На берегах Фаркума, только в племени серых теней и у их собратьев полуночников могли бы помочь маку. Ну, может быть, еще Ламия могла бы попробовать что-то сделать. А где она? Не знаю. А Терри покинула поселение вчера вечером, и с тех пор ее никто не видел. Да и неважно все это, вождь. Скорее всего, Ламия не станет лечить предателя, пусть даже и невольного. Что ты сказал? Вождь схватился за свой отмин и навис над шаманом. Однако Вервель не отступил, а ответил. Я сказал правду. Маку промыли мозги, и он рассказал врагам обо всем, что знал. А знал он немало. И поэтому остворы смогли так легко подобраться к нам вплотную и нанести свой подлый удар. Ойкерин глубоко вздохнул, задержал дыхание, сосчитал до двадцати, выдохнул, отпустил рукоять оружия и подумал о том, что Семикар прав. Невольное предательство сына накладывает отпечаток на всех Ойкеринов и на него, как на главу семьи, это позор и презрение рядовых сородичей, которые усомнятся в нем и в его праве отдавать приказы. Это склоки, интриги, борьба за власть и нарушенное единство океанских ястребов а единство необходимо, иначе эту зиму не пережить. Кроме того, по законам, которые были общими для всех белоголовых, лишенный разума должен был умереть, ибо он становится обузой для всей своей семьи, рода и племенного сообщества. И это означало, что привести мака в поселение глава рода не мог, точно так же, как и спрятать его. Еще раз вождь, вобрал в себя прохладный воздух и зажмурился. А когда Ойкерин открыл глаза, он уже знал, что нужно сделать. Черной молний, кривой отмин, вырвался из ножен. Блеснула узкая полоска кривого клинка. И голова того, кто когда-то был сотником маком и сыном вождя, полетела на дорогу. А из тела которая еще некоторое время простояла на ногах, стала толчками вырываться кровь. Секунда, другая, третья, и, сильно покачнувшись под напором прилетевшего с реки свежего ветерка, тело упало рядом с головой, а застывший бурыми комками и стоптанный ногами и копытами снег окрасился свежей кровью. После этого... Ойкерин оглядел молодых воинов, которые всегда брали с него пример, посмотрел на своих верных телохранителей и, заглянув в глаза Семикара, чеканя каждое слово, сказал «Запомни, мака Ойкерина здесь не было. Он сгинул в империи». Вождь сделал паузу и, медленно обводя жестким колючим взглядом воинов, добавил «Это должны помнить все!» Кто здесь стоит? Вы ничего не видели и никого не находили. Так нужно. А если кто проболтается, того я объявлю лжецом, вызову болтуна на бой и вырву его длинный язык. Все воины как один одновременно склонили головы. Этот знак был красноречивей всяких слов. И за всех высказался семикар. «Мы будем...» Молчать, вождь, все и так понятно. Наш род находится в трудном положении, а ты наш глава, и мы тебе верим. Хорошо. Тело этого воина, Ойкерин резко встряхнул клинок, указал им на труп сына и спрятал оружие в ножны. Положите в общий погребальный костер под самый низ, чтобы его никто не увидел. Сказав это, Вождь повернулся к своим охранникам и произнес: Сейчас едем в казармы. Пора догнать поганых южан и отомстить им за наших сородичей. Он бросил последний взгляд на сына, точнее сказать, на его голову, которая, лежа на затылке, открытыми глазами продолжала смотреть на небо и повысил голос Мы отомстим за всех! Эй! Поддержали его войны, родным для всех северян боевым кличем. «Месть!» Реакция воинов была предсказуемой. И Ойкерин был удовлетворен. И снова оказавшись в седле, он направил своего мощного боевого быка к казармам молодых воинов, где собирался ударный кулак из самых лучших бойцов его рода и союзников, который должен был размазать врага по пустошам. Вождь гнал своего Сахатова без всякой жалости как обычно, мощное животное, вырвалось вперед, и только тогда, на краткий промежуток времени, оказавшись в одиночестве, Перри Ойкерин смог смахнуть две крупные слезинки, которые сами по себе выступили на его глазах при воспоминаниях о сыне и о том, что вождь был вынужден сделать. Впрочем, влага на щеках вождя могла появиться и из-за ветра, потому что больше слез не было. И вскоре во главе тысячи закованных в броню всадников и одной сотни готовых к сражению и вооруженных боевыми амулетами шаманов, внешне совершенно спокойный глава океанских ястребов помчался в догонку за врагами, среди которых он надеялся найти своего кровника, остверского графа Уркварта Ройха.